Глава 19. 1 Посадочный модуль пустотного клинка вмещал до 4 человек и был вершиной технологии и инженерии галактики. Но если смотреть на него издали, напоминал навороченную стиральную машинку начала 21 века: матовый корпус, прямоугольные очертания, призрачная дымка вокруг дна, преломление света антигравитационным полем. И приглашаю еще раздвинутая входная щель, которой точно не было, когда я спускался в тоннель. И что делать? Сказать убаме, чтобы забрал меня, а посадочный модуль бросить здесь? Эта идея выглядела самой здравой, но я был бы не я, если бы так и сделал. Усевшись в метрах в двадцати от модуля, я задумался: На кону судьба человечества и всей галактики. Каждый день промедление, возможно, удваивает число немертинов на Земле. А тут странная фигня, с разгадкой которой можно не спешить. Планета-то все равно необитаемая. Да, свалить правильнее всего. Просто свалить, и черт с ним, с этим модулем и гиперкубиком. Спиннеры поддержали меня безоговорочно. «Риск неприемлем. Твое решение оптимально, большой друг», — Выразило общее мнение Алиса. «Ведь если я погибну, вы все тут застрянете, и некому будет спасать остальных спиннеров», — подумал я. Но спиннеры, даже если услышали, промолчали. Убама, у меня неполадки с посадочным модулем, сообщил я на корабль. Можешь попробовать взять управление на себя? Принял, Картер. Инициирую. Посадочный модуль медленно оторвался от земли, поднялся метров на 10 и завис. С модулем все в порядке, доложил Убама. О каких неполадках ты говорил? С орбиты модуль выглядит целым, показания датчиков. Не успел я даже подумать, что ответить, как модуль распался на матово-серебристые кубики и осыпался, словно башня из домино. На земле образовалась горка выше меня ростом, раздельные фрагменты начали двигаться и заново собираться в модуль. От такого зрелища, напомнившего виденное на Ксенне, у меня мурашки по спине пошли. «Вы видели?» «Да, проверка статуса. Картер, ты в порядке?» В монотонном голосе Убама проскользнули нотки беспокойства. «Модуль перестал отвечать на мои команды. Его нет в системе. Модуль уничтожен». «Вот такие неполадки», — сказал я. «Очень странные. Модуль превратился в гиперкубики, и сейчас они снова в него собираются». Картер, в мысленный эфир ворвалась Лекса. «В порядке я, в порядке!» — проворчал я, нервно наблюдая за тем, как модуль взлетает и медленно приближается. «Но мне лучше уносить ноги!» «Они эволюционируют», — уведомила Мария. «Улавливаем мыслительную активность, пока ничтожно малую». «Насколько ничтожно?» — спросил я. «Примерно как у твоего питомца-тигра», — ответила она. Тем временем, не выдержав неизвестности, взорвалась Лекса. И ее голос в моей голове заглушил Марию. «Ты можешь конкретно сказать, что там происходит?» «Если бы я только знал», — ответил я, отступая от надвигающегося модуля. «Модуль превратился в гиперкубики. Или гиперкубик им овладел. Короче, у меня проблемы. Он теперь не один, и в виде модуля они могут летать. Долго вас ждать?» «Три десятых тика», — ответил Убама. «Держи дистанцию между собой и гиперкубами! Синхань не предупреждает, что прикосновение к ним ты можешь не пережить! Я подтверждаю ее опасения! Если ты знаком с Янхуарнами, существующими в шести измерениях, стало четыре...» Вспомнив незабываемое знакомство с галактическим рынком и продавцом питомцев, я перебил «Знаком!» Крепаки нашли их на Тало-4! Создание не агрессивные, но касаться их...» Рехего продолжал сравнивать гиперкубики с янхуарными, а я напряженно думал, продолжая отступать от неумолимо приближающегося модуля. «Треть тика — это примерно пять минут. Хорошо, надеюсь, они у меня есть, и я могу попробовать». Мысль ускользнула, когда модуль слишком приблизился, а я все-таки запаниковал. Масло в огонь подлили панические вопли спиннеров. «Опасность, друг!» И я побежал. Была идея скрыться в тоннеле, куда модуль не пролез бы. Но учитывая его аморфность, а также шанс самого себя загнать в тупик, я просто рванул к другому концу кратера, надеясь, что меня успеют забрать. Бежал без оглядки. Но когда обернулся, увидел, что модуль спокойно держится поблизости, подстраиваясь под мою скорость. Он был рядом. Протяни руку и коснешься. Рядом, но не атаковал. «Чего ты ко мне привязался?» — закричал я. Поверхность модуля колыхнулась волнами, словно каждый составляющий его гиперкубик перевернулся. «Большой друг, опасность?» — спиннеры не выдержали и покинули меня. Я это почувствовал. «Картер, будь готов! Заберем тебя через одну десятую тика!» — спокойно уведомил убама. «Направляйся к дальнему краю кратера и взлетай! Приземляться не будем!» «Боюсь, теперь они достанут нас и в воздухе. Открывай огонь по модуле, если слишком приблизиться!» «Беги, Картер!» — прокричала в моей голове Лекса. «Бежать?» Люди не догадались бы, что определенные грибы съедобны, если бы не нашелся смельчак, готовый их попробовать. Я решил рискнуть. Выключил живую броню и активировал блеф». «Нет, большой друг!» — закричала Алиса, поняв мои намерения. «Привет!» — как можно дружелюбнее сказал я, касаясь модуля. Эффект был примерно таким, как если бы я сунул руку в мясорубку. Пальцы стерло до костей, вспышка боли оглушила, а кровь впиталась в поверхность модуля и выплеснулась плоскими круглыми брызгами, как конфетти из красной фольги, зависнув в воздухе. Модуль снова колыхнулся, и его поверхность пошла волнами. Кубики провернулись. «Ах ты ж, тварь, понравилось? Или пытаешься что-то сказать?» Стерпев боль и стиснув зубы, я сосредоточился на происходящем с Модулем. Он не приближался, хотя мог бы стереть меня, раскатать на двумерное мясное конфетти, лишь борта Модуля снова заволновались, как будто он приглашал меня сделать еще одну попытку. Интуиция погасила здравомыслие, До конца блефа еще оставалось пара секунд, и вместо того, чтобы рвать когти, я коснулся модуля второй рукой, мысленно сжавшись в предчувствии новой боли. И ничего не произошло. Прикосновение пальцев к горячему металлу откликнулось зудом в подушечках, словно руку сухим и шершавым языком лизнул пес. Блеф закончился. Я заменил свою копию, когда все еще касался модуля, и не умер. Убрав руку, я изучил пальцы. «Целы». «Спиннеры?» Словно услышав меня, Алиса вернулась. «Модуль изменил мерность и структуру, сделав ее безопасной для тебя», — сказала она. «Это может быть уловкой». Ее напряжение передалось и мне, хотя куда уж больше. Безоружный в клетке с львом чувствовал бы себя безопаснее, чем я сейчас. Стенка модуля успокоилась, ее поверхность стала такой, как прежде — Ходная щель расширилась. Я огляделся. Никто не подкрадывался со спины, гиперкубы не зависали, угрожающие в воздухе, были только я, посадочный модуль и спиннеры, которые, впрочем, на глаза не попадались. «Да и хрен с ним!» — подумал я, и вошел в модуль, ощутив, как в последние мгновения спиннеры вернулись. Щель за мной заросла. Внутри все было как прежде, а интуиция промолчала. В чем подвох? Коснувшись панели управления, я с удивлением услышал гул, включившейся антигравитационной подушки. «Так...» «Картер, вернулся контроль над модулем», — уведомил Убама. «Что произошло?» «Я в модуле». Наверное, эта новость произвела эффект разорвавшейся гравитационной бомбы, потому что очень долго, почти минуту, эфир молчал. Я подал команду вернуться на рейдер, и модуль спокойно взлетел. Когда мне ответили, модуль уже приблизился к застывшему над ним пустотному клинку и ждал открытия шлюза. «Картер, прости, но мы не можем принять тебя на борт. Это коллективное решение», — сказал Убама. «Мы даже не уверены, что ты — это ты. Ты был в прямом контакте с неизученной и крайне опасной формой жизни». Я подавил вспышку гнева и глухо поинтересовался. «Лекса?» «Была против». «Пришлось ее нейтрализовать. Не волнуйся, она в порядке. Проснется через несколько часов». «Ну вы и гады», — пробормотал я, понимая, что они правы. «А ведь я тебя спас, Рехегуа». «Я этого не забуду», — сказал тот, после чего рейдер взмыл в небеса. «Если не выживешь, мы позаботимся о твоем потомстве», — добавил аран -Джахат. «Прости, босс». Хитамы промолчали. «Алиса, Мария, Виктория, вы-то еще со мной?» — мысленно поинтересовался я. «Не могли тебя бросить, — несколько виновато отозвалась Мария. Модуль, вернее, то, во что он преобразован, все еще опасен. Однако он в стабильной фазе. Виктория пытается войти в контакт с ним». «Уже вошла», — откликнулся старший матриарх. «Гиперкуб недостаточно разумен, чтобы ответить, но его рефлексы на мое зондирование подтверждают, он не агрессивен». «Чего он хочет, Виктория?» «Просто быть рядом с тобой. У него произошел своего рода импринтинг». «Что еще за импринтинг?» «После гиперпрыжка его связь с другими гиперкубами Ксена прервалась. Сознание, если и было, обнулилось». Когда ты коснулся модуля, развитие гиперкуба получило толчок, как будто часть твоей личности стала его. Теперь он считает тебя своим родителем. «Но меня уже есть дочь», — проворчал я, потому что ничего другого на ум не пришло. Я снова стал папой, твою мать. «И кому? И что делать? На посадочном модуле покинуть планету? Ладно, чертов Рихего, но Хитамы, Аранджахат». Я же их босс, как они могли так просто меня бросить? Так, но у меня же есть сгибатель пространства. А что если... Убама, чтоб тебя хитамы съели, ты там? Так точно, Картер. Решаем, что делать. Синхань не предлагает отправить за тобой автономный корабль, который тебя заберет. А мы дождемся тебя на Ксенне. Если ты выживешь и... Рихего запнулся, что было для него совсем не характерно. «Что И?» «И докажешь, что ты — это ты!» «И как я это докажу?» «Мы подумаем». «Да иди ты знаешь куда!» Снова вспыхнул я. «Забирать меня не надо, просто оставьте груз с ресурсами. Я прыгну в бездну сам. Гиперкуб не опасен, я его приручил». «Груз оставим на планете», — ответил Убама, проигнорировав информацию о гиперкубе. «Предупреждение!» «Не приближайся к нам, пока мы не улетим!» «А то что?» — хотел спросить я, но, скрипнув зубами, просто согласился. Посадил модуль у кратера, а пока ждал их, злость окончательно ушла. В конце концов, они правы. Неизвестность пугает, а уж кому, как не убами с Синханни, знать об опасностях неизвестных форм жизни? Древняя цивилизация Рихего вымерла по вине стражей типа Гордисто, ксенианцев уничтожил, астероид, заразивший всю планету мутагенами, с которыми даже разум не в силах справиться, а раптерианцы... Ранджахаты и Кемостианам, скорее всего, считают, что их босс мертв, а значит, их новая задача — сохранить его команду. Когда рейдер появился в небе, у меня возникло жуткое желание все таки приблизиться — «Догнать» и, пробив дыру в обшивке, заявиться внутрь и заорать «Вот я, Картер Райли, видите? Ничего вам не угрожает!» Но здравый смысл взял верх. Наоборот, это только утвердит их в мысли, что я опасен. Проинспектировав инвентарь, я убедился, что стержни притечь все еще со мной. А то было подозрение, что многомерный гиперкуб мог как-то повредить содержимое моего пространственного кармана. Пока команда недалеко, стоило поинтересоваться, что собой представляет второй стержень со дна каменного яйца. «Убама, в контейнере «Предтечь» я нашел два инфопакета. Один выглядит так же, как тот, что я находил на Агоне. Второй не распознан интерфейсом. Похож на черный четырехгранный стержень. Спроси, может, кто-нибудь знает, что это?» Рехегу ответил сразу. «Четырёхгранные стержни использовались древними Рехегуа как стабильный носитель информации. Возможно, они контактировали с предтечами или находили их артефакты. Как считать его содержимое?» Некоторое время Убама молчал и ответил лишь когда пустотный клинок уже улетал. «На Сидусе тебе не помогут. Разум изымает подобные находки». Синханни говорит, что на Ингусе есть рехигуанский клан Джехека, который специализируется на поиске и обработке информации с подобных носителей. Они могут помочь. Тогда увидимся на Ингусе-Рехегуа. Берегите тигра и присмотрите за Алексой, чтобы не наделал глупостей. Вернусь? Если вернусь из бездны. У нас будет серьезный разговор. Мы знаем, босс, сказал Кема. «Чтобы ты знал, мы с Тианом воздержались, когда голосовали!» «Босс, возьми нас с собой!» — ворвался в эфир Тиан. Подумав, я отказал. «Неизвестно, как модуль среагирует на других. Со мной дружелюбен, а с другими — не факт». «Босс, передать Лексе, что ты ее любишь!» — поинтересовался на прощание Аран Джахад. «Э, я ж поперхнулся. «С чего ты решил это спросить?» «Ты же знаешь, мы, рапторианцы, говорим запахами», — ответил летописец. «Не уловить ваше взаимное влечение было невозможно. Мы буквально купались в нем. Но вы, насколько я понимаю, так и не обменялись признанием. А судя по фильмам, которые снимают Хомо, вам важно сказать об этом, особенно когда есть угроза больше не встретиться». «То есть все это время вы ходили вокруг нас и вынюхивали?» Я расхохотался. «Не надо ничего говорить, Лекси! Испортишь момент! Я собираюсь вернуться и сказать ей это сам!» Они улетели. Я забрал груз с ресурсами, не очень большой, около центнера-двух, унес все в один заход, затащил в модуль, взлетел на орбиту и сосредоточился, пожелав создать сгибатель пространства. Часть ресурсов из бокса просто растворилась в воздухе, хотя я даже не прикасался к ним, готовясь к тому, что мне придется выполнять запросы и брать необходимое в руки в нужных количествах. Создание сгибателя пространства завершено. У меня в руке материализовался голубовато-серебристый многогранный стержень, правда, втрое меньше того, первого найденного на огоне. В бездну отсюда не попасть, предел действия сгибателя — галактика. Значит, мой путь лежит в Солнечную систему, потому что вторая система с червоточиной в бездну — это Хатунум, родная для Юяй, местоположение которой мне неизвестно. Выбрав и осознав предел его действия, я активировал сгибатель пространства с радиусом неактивности в 10 метров. Согнувшееся пространство перенесло модуль в Солнечную систему, Каиду, одну из лун Юпитера, на которой Рональд Синклер, бывший эффективный мушлексы, нашел червоточину. Бог смерти древних греков правил подземным царством мертвых, а спутник Юпитера, названный в его честь, сторожил проход, ведущий в бездну. Как символично! несколько мгновений я не мог отвести взгляд от обзорной панели, которую почти полностью заполнил огромный Юпитер. Разноцветная палитра атмосферы напоминала тучу танцующих шмелей. Желто-оранжевые полосы мельтешили в вихре черных облаков, скрывающих его глубины. Вокруг Юпитера сверкали луны. Ганимед, самая большая, блеснула холодным синим светом. Огненно-лавовое Ио, невзрачное серое Калисто, покрытое льдом Европа. На их фоне Аид, ближайшая ко мне луна, казался мрачным обугленным, со множеством шрамов кратеров, оставленных метеоритами. И только всмотревшись, я увидел, что не один в этом участке системы. Вокруг Аида сновали корабли, шаттлы и грузовые роботы, а прямо возле червоточины стояли космические крейсеры объединенного флота «Хому». Ну, конечно, червоточину охраняют, и если институт прознал о секрете Синклера, то здесь уже работают земные исследователи. «Интересно, люди закрыли выход из гиперпространства, или это дело рук немертинов?» В любом случае, я не представлял, как им такое удалось. Вглядевшись, я увидел почти неуловимый зрением шар, в котором виднелись чужие звезды. Ощущение было такое, словно кто-то распечатал карту звездного неба, вырезал из нее круг и переставил в другое место. Судя по размерам шаттлов, возле него червоточина не превосходила и километра в диаметре. Туда-то мне и надо. Меня обнаружили только когда я приблизился к червоточине. Пошел запрос на связь. Я принял его, согласившись только на голосовой обмен данными. «Неопознанный рапторианский посадочный модуль. Вы находитесь на территории Хомо, закрытой для посещения всеми расами коалиции Сидуса. Назовите себя». Назвать себя всполошить всю систему, тем более если здесь уже командуют не мертины. Оставалось либо игнорировать вопрос, либо тянуть время. Говорит Хомо Читер МакЧиттерсон. соврал я, включив силовые щиты и набирая скорость. Отправлен сюда по заданию президента Шепарда со специальной инспекцией. Мой корабль потерпел крушение в поясе астероидов, уцелел только я. Представьтесь и вы. Командир патрульной службы станции «Врата» начал отвечать человек, но, заметив мой маневр, сорвался на крик. «Стоять! Остановите движение и погасите двигатели! Или будете уничтожены кем бы вы ни были!» «Виктория, можешь передать гиперкубу, что сейчас по нам откроют огонь?» «Они не смогут навредить модулю», — выразила уверенность она. «Гиперкуб улавливает твое настроение, понимает, что мы будем атакованы, а потому перестроил мерность обшивки так, что любая энергия из трехмерного пространства будет преобразована в питательную для него». Модуль неумолимо приближался к червоточине, и нервы командира патрульной службы не выдержали. Он отдал приказ на уничтожение. Сразу несколько мощных лучей ударили с охранных крейсеров по модулю. Я этого даже не почувствовал. Модуль спокойно продолжал движение, хотя такая атака могла бы распылить небольшой астероид. «Как дела, командир?» — поинтересовался я, когда модуль впитал три десятка нейтронных ракет, выпущенных по мне. Вместо ответа по модулю долбанули всем арсеналом. Ионными ракетами, плазменными торпедами и даже лучом смерти, о котором я знал только понаслышке, но ошибиться не мог. Это был черный луч с зеленоватыми, сияющими кромками». У меня возникло ощущение, что гиперкубики только облизнулись. «Что ты такое?» — наконец донеслось из динамиков модуля. На экране появилось покрасневшее, перекошенное гневом лицо светловолосого мужчины средних лет. «Хомо читер макчитерсон, я ж говорил», — ответил я, приблизившись к червоточине на расстоянии меньше, чем сто километров. «Рукой подать». Его лицо исказилось в бессильной злобе, но ответа я не услышал. «Что с лицом, командир?» Модуль в этот момент влетел в червоточину. Обернувшись, я заметил крейсер странной формы, охранявший врата. Мелькнула мысль, что до этого я ничего подобного не видел, и вообще это не крейсер, а какая-то хрень, похожая на гигантскую шаровую молнию. Когда модуль перемещался сквозь коротовью нору, звезды, видневшиеся в червоточине, исказились и вытянулись в линии, но, стоило вынырнуть из нее, встали на место. Чужие, незнакомые звезды мертвой галактики. звезды бездны. Отлетев на приличное расстояние от дыры в пространстве, я направил модуль к полю астероидов, засеявших эту систему, чтобы укрыться от возможных преследователей. Модуль послушно следовал командам и пристроился за крупным астероидом, похожим на отколотый кусок камня. Можно было отдышаться и перейти к следующему пункту плана. «Так, я в бездне». Где-то здесь есть еще одна червоточина, ведущая в систему ю но мне туда не нужно. Куда именно двигаться, я пока не знал. Сначала надо активировать детектор разума и попытаться найти в этой галактике суперквантовый мозг немертинов. Я понятия не имел, как вычленить именно его из всего того, что покажет артефакт предтеч, ведь была вероятность, что галактика не такая уж мертвая. В этом секторе точно есть люди, начавшие ее осваивать. Впрочем, вряд ли на разведку в гиперпрыжки отправились живые. Скорее всего, миниатюрные дроны-скауты. Вытащив из инвентаря стержень притеч, я покрутил его в руках. Надеюсь, координаты мест, где он обнаружит разум, как-то удастся запомнить. «Спиннеры, поможете?» — вспомнил я о своих союзниках. «Вся новая информация в твоей голове будет нам доступна», — ответила Виктория. «Ну, тогда поехали», — подумал я и пожелал активировать детектор разума. В тот же момент звезды погасли, а потом весь космос вспыхнул. И прямо перед модулем что-то появилось, то ли тот самый крейсер, покрытый защитным полем, то ли шаровая молния, превосходящая размером астероид, у которого я прятался. Голоэкран вспыхнул, отобразив... Я не знал никого в коалиции Сидуса с такой внешностью. Таких инопланетян я не видел никогда, но в то же время внешность его отразила сехом узнавание. Голый экран отобразил это существо в полный рост. То ли скафандр, то ли доспехи, казалось, были сотканы из самой энергии и не скрывали ни рогов, ни хвоста, ни копыт. "Здравствуй, Картер Райли", сказал он на чистом английском. "Меня зовут Хфор. Я Валфор. И нет, на Сидусе о существовании нашей цивилизации даже не догадываются. Хфор, тварь, которая буравила меня взглядом, была самым настоящим демоном из преисподней».